Среди погибших от несчастного случая при освобождении консерваторами Мюнхена был и социалист Густав Ландауэр, один из видных писателей того времени. Очевидцы сообщили обстоятельства, при которых он погиб. Писатель-пацифист Ландауэр был взят под стражу вблизи Мюнхена немедленно доставлен в Штарнбергский городской суд и затем на грузовике отправлен через Форстенридский парк в тюрьму городка Штадельхейме, неподалеку от Мюнхена. В Штадельхейме Ландауэр и всех арестованных вместе с ним Окружил отряд солдат. Писатель сказал что-то неодобрительное о милитаризме как правых, так и левых. Солдаты до полусмерти избили его, а некий майор фон Гагарн ударил по лицу рукояткой хлыста. Солдат, имя которого неизвестно, и другой по имени Дигеле выстрелили из пистолетов в спину ландауэру после чего он упал. Но так как он все еще шевелился, Его затоптали ногами. Один из друзей Ландауэра добился выдачи трупа и обнаружил, что к тому времени спокойненько были сняты пиджак, брюки, ботинки, пальто, часы. Мюнхенский суд приговорил майора фон Гагерна к штрафу в сумме 300 марок, что равнялось 48 золотым маркам. Фрейбургский военный суд признал рядового Дигеля который выстрелил в ландауэра, а затем снял с него часы, невиновным в убийстве, поскольку Дигели только исполнял приказ начальства, а за кражу часов приговорил его к пяти неделям тюрьмы с зачетом предварительного заключения. Затем его произвели в унтер-офицеры. Доктор Карл Горн, профессор математики и физики, был задержан двумя солдатами консерваторов, но отпущен. Причем ему была выдана справка о его невиновности. На завтра его снова арестовали двое военных и доставили к дежурному по штабу лейтенанту Дингельрейтеру, который, не допросив арестованного, распорядился в штат тюрьму, куда в сопровождении трех конвойных он и был отправлен. Он предъявил выданную ему справку, но безрезультатно. На поляне по дороге в Штадельхэм конвойные убили его выстрелами в спину. Спустя несколько часов вдова и девятилетний сын нашли его труп. Он валялся прямо на дорожке. Карманы и костюмы были вывернуты наизнанку, и пусты ботинки, часы с цепочкой и брелоками исчезли. Ни лейтенант, ни солдаты наказания не понесли. Как Мюнхенский городской, так и земельные суды отклонили иск вдовы на том основании, что погибший в результате несчастного случая был социалист и бунтовщик, и значит, сам повинен в нарушении солдатами дисциплины. Георг Клинк и его дочь Мария Клинк добровольно работали санитарами у левых. Марию Клинк судил военно-полевой суд я оправдал. На следующий день ее должны были выпустить из тюрьмы. Когда отец пришел за ней, выяснилось, что она переведена в штадельхеймскую тюрьму и там превращена в стрелковую мишень. Сперва ей прострелили голеностопный сустав, потом икру, потом бедро, потом голову так как все относящиеся к делу документы в суде куда-то запропастились, никто не понес никакого наказания. Когда отряды консерваторов, входившие в добровольческий корпус Людцева, вступили в городок Перлах вблизи Мюнхена, солдаты вытащили из постелей и арестовали 12 рабочих, беспартийных или правых социалистов. Ни один из них не принимал участия в военных действиях, ни у одного не нашли оружия. Перлыхский трактирщик хотел напоить их кофе, но ему сказали, что кофе им больше не понадобится. Арестованные умоляли пощадить их, но были расстреляны по два-три человека в прием на куче угля во дворе погребка Гоффбрейкеллер. Их документы и сколько-нибудь ценные вещи исчезли. Совершившие это деяние не понесли никакой кары. Иск, предъявленный 12 вдовами и 35 детьми, был оставлен без внимания. Сохранились показания многих свидетелей, не состоявшейся, хотя и подготовленной казни человека по имени Шлезингер, родом из Штарнберга, что под Мюнхеном.